Речь к профессионалам, обдумывающим варианты альтернативной занятости. Прокрон. Апрель 1997 года. Начну с признания. Я ненавижу писать речи. Когда меня попросили прочесть эту, я первым делом подумал, что, может, я прочту какую-нибудь уже написанную. Никто все равно не заметит. К несчастью до того, я успел написать всего одну речь, которую читал весной 1993 года и в которой сравнивал тогдашний инвестиционный бум со всеобщим помешательством на тюльпанах, случившимся в Голландии в XVII веке. Я тогда предупредил аудиторию, состоявшую из розничных торговцев комиксами, что если они будут продолжать в том же духе, Их ждут неприятности. И хотя события доказали мою правоту, вряд ли стоит повторять мое тогдашнее выступление еще раз. Когда меня в первый раз попросили прийти к вам сюда и произнести приветственную речь, я отказался. Сказал, что растеряюсь и буду чувствовать себя не в своей тарелке, на настоящий момент то есть последние 15 месяцев с тех пор, как закончил сэндмена и за исключением пары коротеньких историй, я перестал писать комиксы. Я сказал позвонившему мне человеку, что буду чувствовать себя как девушка, бросившая школу, не дожидаясь старших классов и при довольно сомнительных обстоятельствах, а теперь вернувшаяся в розовом кадиллаке с большими белыми волосами и лютым макияжем, чтобы прочесть речь выпускника о том, как важно учиться, учиться и учиться, не покладая рук. Человек в телефоне, это был Ларри Мардер, сказал, «Ну, времена у нас сейчас странные. Куча профессионалов сейчас осторожно выглядывают из своего уютного мира комиксов во внешний» и интересуются, чем они будут зарабатывать себе на жизнь через год или типа того. Ты мог бы хотя бы рассказать, что их ждет во внешней реальности?» Я подумал, «Ага, вот оно». А потом, уже когда положил трубку, подумал, «Вообще-то это прерогатива пожилых и пенсионеров – делиться знаниями, учить шофера, как ему вести машину, сидя на заднем сиденье, и вообще лезть с непрошенными советами. Как сказал поэт, «Ничем иным не отличившись, хотя бы мудр будь». Примечание. Из стихотворения Джона Уилмота, второго графа Рочестера, 1647-1680 годы «Калечный распутник» конец примечания. И вообще-то за 10 лет активной работы с комиксами я действительно кое-чему научился. Так что вот о чем мы с вами поговорим. О комиксах и других средствах коммуникации. Многие из вас занимались комиксами дольше моего и обладают знаниями или опытом, которые противоречат моим. Многие гнули спину на иных пажитях за пределами мира комиксов и тоже могут обладать опытом, диаметрально противоположным моему. Так что все ниже сказанное, не более чем частный набор мнений. Я начал делать комиксы, продолжил делать комиксы и закончил делать их по неправильной причине. По причине, прямо скажем, глупой и довольно странной. «Я занимался комиксами не для того, чтобы сделать карьеру, заработать денег или поддержать мою семью, и уж разумеется, не ради наград или сомнительного толка славы. Нет, я начал делать комиксы, чтобы исполнить что-то вроде детской мечты, и потому что это было самое приятное и восхитительное занятие, какое я только мог себе вообразить». Я продолжал делать их, потому что это было ужасно весело, и мне нравился формат, и я чувствовал, что делаю что-то новое, неважно плохое или хорошее, чего никто до меня еще не делал. А бросил я делать комиксы, потому что хотел, чтобы они оставались радостью, хотел продолжить их любить и был твердо намерен уйти, пока еще влюблен». Когда я начал работать над Сэндменом, у меня уходила пара недель на сценарий, и еще две недели из каждого месяца оставалось на другие занятия. Время шло. Я все замедлялся и замедлялся, пока у меня не стало уходить по 6 недель в месяц на сценарий, что уже категорически не оставляло времени на всякое другое. В итоге у меня были другие проекты, которые я хотел бы делать, но не было на них времени. А это означало, что закончив Сэндмена, я стремительно нырнул в них. Мой опыт за пределами мира комиксов со времени окончания Сэндмена таков. Я написал роман бестселлер, детскую книгу, написал и стал соавтором не вполне меня удовлетворившего шестисерийного фильма для BBC, и пообедал с диким количеством народу из Голливуда. Еще я написал для British Radio 3 адаптацию «Сигнал шум», которую сейчас номинировали на премию Sony как лучший радиоспектакль. Сейчас я работаю над целой кучей всего, включая пару фильмов. Держите, пожалуйста, в голове, что это не мнение человека, считающего, что одно средство коммуникации может быть более уважаемым, чем другие, или что киноэкран или печатный станок каким-то образом освещают или делают более достойными вещи презренные или малореальные. Одна из прелестей комиксов состоит в том, что цена на чернила и бумагу все равно остается постоянной, что бы вы ни рисовали. Кино и телевидение – дорогие средства коммуникации. Дешевое производство стоит невообразимых денег. Зато комиксы – дело дешевое. Если у вас есть приличная идея для комикса, шансы весьма велики, что его кто-то опубликует. А если публиковать его никто не хочет – но вы твердо верите в свое детище. Что ж, опубликуйте его сами. Богатым вы, может, и не станете, но вас хотя бы будут читать. У одного моего друга была идея для комикса, и он некоторое время сам его издавал. Никаких денег он на этом не потерял и в конце концов остался с десятком выпусков, которыми откровенно гордился. Потом он решил провернуть тот же трюк с кино, вооружившись командой любителей-энтузиастов, занятыми деньгами и готовностью вычерпать, если понадобится, свои кредитки до дна. На тот момент, когда все рухнуло, у него было готово 11 минут фильма. Дом пришлось продать, чтобы избежать полной катастрофы. Комиксы вряд ли такое с вами сделают. Пленка – дело дорогое. Вот почему кино такое чокнутое средство коммуникации. Помню один лондонский вечер несколько лет назад. Я тогда остановился у друга, в квартире, выходившей на канал. Я писал тогда сразу две разные вещи. Одной была сцена, где бесконечный липит человека из глины, делает его из веточек и грязи, вдыхает в него жизнь, а потом отправляет в тайную комнату в чудовищном подземном некрополе. Это для Сэндмена. В другой, на глинистом берегу под мостом, встретились трое путников и несколько монахов. В ходе рандеву одного из путников свалили в грязь. Несколько дней спустя у меня на стене уже висела карандашная раскадровка комикса от Майкла Зулли, И это было ровно то, что я себе представлял, на что надеялся и что пытался передать в сценарий. Еще через год я оказался в морозильнике, где десяток совершенно задубелых актеров, дышащих густыми облаками пара, и человек 50 команды, включая гримеров, световиков, электриков и прочих, дрожа наблюдали, как актера дубль за дублем вбивают в мерзлую грязь. Моста мне не дали. Это была не совсем та сцена, которую я видел у себя в голове, и чувствовал я в основном вину за то, что настоящие живые люди терпят такие муки из-за того, что казалось очень симпатичной идеей год назад в теплой комнате. В комиксе вы вряд ли лишитесь персонажа на полпути, потому что он изволил сломать ногу. Вы вряд ли потеряете локацию за ночь до того, как должны были снимать. Вы вряд ли сдадите 37-страничный сценарий только, чтобы узнать, что художник отрисовал его как 24-страничный, так что 13 страниц просто рандомно выкинули. Что еще важнее, в комиксе вы всего один, но в крайнем случае вас два или три, и у всех одно видение проекта. Как писателя... «Меня, думаю, сильно испортил фактор, потому что я так сказал. Когда ты смотришь на эскизы костюмов к телесериалу и понимаешь, что они не имеют ни малейшего отношения к тексту сценария, это обескураживает. Думаю, одна из причин стать писателем состоит в том, что у него есть полный контроль над тем, что и как он видит». В кино, если ты не работаешь с режиссером, чье видение совпадает с твоим, ставки, скорее всего, будут против тебя. И не забывайте, что телесериал, по крайней мере, делают люди, которые совпали по основным пунктам. Фильм по Сэндмену, к которому я, к счастью, не имею отношения, уже пережил восемь набросков сценария, трех сценаристов и одного режиссера. На днях я слышал, что они намереваются нанять нового сценариста, который должен сделать из сюжета любовный роман. Когда мы закончили невериальность я велел агенту отказаться от еще одного телесериала, который мы делали в Англии, если только мне не предоставят больше контроля над производством, чем просто сценаристу. В фэнтези важны и тон голоса, и внешний вид, и ощущения, и то, как это снято и смонтировано. Жизненно важно, и я хотел отвечать за все это. Я согласился работать над фильмом о смерти, когда у меня перед носом помахали морковкой, что я сам смогу его поставить. Когда придет время, увидим, что у нас получилось, и какой из меня режиссер. Это вот что я думаю о кино. Книги куда прямолинейнее. Несколько лет назад, когда я все еще висел на всех информационных досках, я как-то приехал на комикс-форум КомпьюСерф и там увидел недовольное сообщение от одного автора, что он, дескать, отправляется писать настоящие книги, потому что ему нужна настоящая аудитория. Я ему сказал, что его комикс-аудитория – по-любому гораздо больше, чем светит первому настоящему роману в прозе, если только обстоятельства не сложатся совершенно исключительным образом. Он воспринял это как нападки на его никак еще не доказанные способности романиста, чем оно, разумеется, не было. Я просто констатировал, что в те времена, как и в нынешние, куда более темные, любой хороший комикс продавался такими тиражами о которых любой романист мог только мечтать. Мне комиксы гораздо интереснее, чем проза, как автору, по крайней мере. В комиксах у вас больше контроля над тем, как воспринимается информация. Вы в силах не дать взгляду читателя ускакать вперед или хотя бы просто обеспечить, чтобы он у себя в голове видел того же персонажа и так же, как вы, в вашей. Кроме того, в комиксах есть одна радость, недоступная в прозаическом романе. Радость – воспринимать свой собственный труд со стороны. Я не могу радоваться роману, который сам написал. Зато еще как могу тому, что Дейв МакКин или Чарльз Вес, или Джон Мут или Крейг Рассел сделали с одной из моих историй. У прозы есть свои преимущества. Ее можно давать родственникам, не опасаясь услышать в ответ что-нибудь вроде «О, дорогой, я, видишь ли, не читаю комиксов». Ее можно купить в книжном киоске в аэропорту. Книгоиздатели больше рекламируют свою продукцию за пределами мира комиксов, чем издатели комиксов. Но для всякого, кто занимается этим, потому что хочет работать в команде, в комиксах больше радости. Радио. Я люблю радиоспектакли. Для писателя это до странности близко к комиксам. В одном случае ты рассказываешь историю в картинках, в другом – во всем, кроме картинок. Это близко к твоему видению. Это дешево, это легко. Вдобавок в Америке не бывает радиоспектаклей. Так что единственный способ для меня регулярно заниматься этим в Англии – это отправить моих детей танцевать на улице за Пенни. И это определенно не тот формат, который я посоветую художникам, не умеющим писать. Вот таковы мои слова мудрости относительно форматов работы вне мира комиксов. Теперь о тех десятилетиях, когда я копил мудрость внутри этого мира. Вот чему я в нем научился». Безо всякого принципиального порядка. Первое. Большой – не обязательно плохой. Маленький – не обязательно хороший. Авторы комиксов – племя индивидуалистичное, уникальное и строптивое. В одном моем комиксе была ударная реплика «Попробуйте заставить тысячу кошек сделать одновременно что-то одно». И поверьте, это будет еще легкая победа в сравнении с авторами комиксов. Они не поддаются организации и не верят в организации. Это вообще-то чудо, что вас тут столько, сколько вас тут, где представлены все оттенки личных мнений, политических убеждений и религиозных верований. В мире комиксов раньше верили, и может быть верят до сих пор, что все организации по определению от лукавого. И что, когда речь заходит о компаниях, чем они меньше, тем лучше. Независимость, дескать, жизненно важна. И если вы Дэйв Сим или Джефф Смит, сам себе издатель, художник и писатель, целиком и полностью контролирующий собственную судьбу, то у вас действительно есть независимость, или, по крайней мере, столько независимости, сколько рынок в силах вам позволить. Корпорации – это огромные, медлительные, глупые и неуклюжие зверюги, у которых мозги в хвосте. Однако они, кажется, способны чему-то научиться и как-то меняться. Вероятность, что вас поимеет крупная корпорация, ничуть не больше, чем мелкая. «Нет, я не хочу сказать, что вас не понимают. Я хочу сказать, что нет никакого морального императива, что мелкие компании не станут вас иметь». У меня ушла целая вечность на то, чтобы это понять. Я продолжал делать книги и проекты для маленьких, более независимых компаний, потому что это казалось правильным и потому что я верил, будто в приложении ко мне – DC Comics — это такая монополия и абсолютно вредоносная организация, которая только того и ждет, чтобы я поднял забрало и отложил щит, чтобы поиметь меня, как она поимела Сигала и Шустера. Ничего подобного не случилось. DC оказалась самым открытым голосу разума, легкодоступным и финансово надежным из всех издателей, с которыми мне довелось работать хотя это ни разу не означает, что меня никогда не расстраивало и не расстраивает иногда до сих пор необходимостями дела с некоторыми из ее департаментов. Зато это означает, что их отчеты о выплате авторских гонораров пребывают вовремя и совершенно понятны, и если ты вдруг замечаешь в них что-то странное, ты всегда можешь позвонить в бухгалтерию, которая либо объяснит, что она имела в виду, либо извиниться за путаницу и все исправит. Заодно только это им уже многое можно простить. В ретроспективе с «Эклипс» я жалею только о том, что не проаудировал их счета за годы до того, как они пошли ко дну. Их цифры вообще не имели никакого смысла. А роялти они отдавали только под дулом пистолета. Где-то в глубины души я подозревал, что там идет какое-то мошенничество. Но эклипс поймали только когда Торн Смит перенес свои комиксы оттуда в Дарк Хорс, и его роялти неожиданно взлетели вверх, хотя контракт был точно такой же, и продажи не изменились. Я, честно, не думаю, что у большой корпорации или у человека, работающего у себя на кухне, есть какое-то моральное преимущество. Имеет значение только готовность идти на контакт, честность и, прежде всего, компетентность. Второе. Научитесь говорить «нет». С этим у меня было больше всего проблем. Думаю, это часть фрилансерского менталитета мы так привыкли попрошайничать, торговать своими умениями в разнос в надежде, что они произведут на кого-нибудь впечатление, или кто-то просто растрогается и из чистой жалости даст нам работу, что научаемся соглашаться на все. Помню, в мои голодные фрилансерские годы, в начале 80-х, я готов был нагло утверждать, что компетентен в чем угодно, если к этому чему угодно прилагался чек. В результате я частенько обнаруживал себя то из последних сил интервьюирующим главу НАСА, то на целую странную неделю редактирующим журнал «Фитнес». Не помню, как я там оказался, но, скорее всего, телефонный разговор вышел примерно такой. «Нил, вы умеете издавать журналы?» «Умею ли я издавать журналы?» «Да, глупый вопрос. Вы знаете что-нибудь о фитнесе?» «Знаю ли я что-нибудь о фитнесе?» «Как-то само собой подразумевается, что то, чего я не знаю о фитнес-залах, тренажерах и купальниках для занятий гимнастикой, вообще не стоит знать, правда?» Обратите внимание, как именно я не сказал. Ох, ну я пару раз в жизни бывал в тренажерном зале еще в школе. И еще я смотрел «Толкай железо!» два женщины. А все потому, что я был голодным молодым фрилансером и соглашался очень на многое. Профессионалам в области комиксов слишком легко говорить «да». Большинство из того, что я делал, В ретроспективе кажется крайне глупой идеей, что, кстати, не упускали случая поставить мне на вид друзья. Но я все равно делал это, потому что кто-то меня попросил, и черт, в тот момент это казалось вполне хорошей идеей. Следующим пунктом вы узнаете, что под вашим именем существуют совершенно нечитабельные, даже оскорбительные комиксы, которых вы никогда в жизни не писали» или еще что-нибудь в том же духе. Я довольно рано узнал, что большинство народу на вершине профессии, и я сейчас говорю не только о комиксах, а обо всем вообще, милейшие, легкие в обращении люди без побочных эффектов. А еще, что большинство из тех, кто претендует на VIP-статус или старается произвести побольше шума, из тех, кто любит говорить «Да ты вообще знаешь, кто я такой», На самом деле второразрядные талантишки, которые ничего реального не добились и уже никогда не добьются. У меня ушло гораздо больше времени на то, чтобы научиться говорить «нет». Говорить «нет» вообще нелегко. Это подразумевает знание о том, где находятся твои личные границы. Третье. Пишите. Все пишите. Это важно. Те несколько раз, когда я не все писал, я горько об этом пожалел. Прямо сейчас я застрял в крайне накаленной и никак не желающей решаться ситуации с одним издателем касательно платы за персонажей, игрушки, спинов комиксы и другие способы использования того, что я для него придумал. Частично наш с ним диспут крутится вокруг одной устной договоренности, сделанной четыре года назад по телефону. Если бы мы тогда все оформили письменно, я даже не о контракте сейчас говорю, а о том, чтобы просто записать сказанное и отправить ему копию по факсу с пометкой, просто чтобы зафиксировать то, о чем мы договорились, жизнь сейчас была бы куда проще. Четвертое. Обо всем можно договориться. Если вам кто-то присылает контракт, независимо от того, собираетесь ли вы работать с ним сами или подписать на это кого-то еще, поверенного, агента, юриста, помните, что обо всем на свете можно договориться. В молодости я думал, что контракты работают по системе либо всему «да», либо всему «нет». Так вот, они работают не так. Более того, контракты можно передоговаривать, что я неожиданно для себя обнаружил после первого года Сэндмэна. Я хотел авторские копирайты и авторскую долю за персонажей, которые по первоначальному либо да, либо нет контракту принадлежали исключительно DC. Я написал длинное, разумное, крайне дружелюбное письмо Полу Левицу, объясняющее, почему это хорошая идея и демонстрирующее, что созданный мной персонаж по имени Сэндмен в не большей степени принадлежит Саймону и Кирби, чем Ли и Дитко. И после нескольких итераций они выпустили новый контракт, в котором я получил долю за персонажа. Я проделал это все еще и по той причине, что в течение нескольких предыдущих лет наблюдал, как стоит кому-нибудь поставить DC ультиматум и компания, будь она хоть права, хоть нет, тут же становится совершенно непоколебимой. Вот вам экскурс в корпоративную историю. Сигал и Шустер потребовали себе назад права на супермена, были посланы и ушли с одними только правами на супербоя. Потом вернулись для еще одного юридического раунда и потеряли даже это, в то время как о Бобе Кейне позаботились. Не бойтесь переговоров. А если у вас есть специальные люди, чья работа вести переговоры от вашего лица, не бойтесь пользоваться ими. И их идей не бойтесь. Это не значит смотреть дареному коню в зубы. И контракт тоже никуда не уплывет, если этим будет заниматься кто-то другой, а не вы. Я вам это говорю, как тот, кого бывало имели за ненароком просмотренные статьи В, во всех иных отношениях симпатичных контрактах, и кто, бывало, поражался тому, что другой стороне самым законным образом сходит с рук. Пятое. Доверяйте своим маниям. Помню, в конце 80-х Алан Мур как-то рассказывал мне, что видел по телевизору документальный фильм про Джека Потрошителя следующие несколько месяцев он рассказывал про книги про Джека Потрошителя, которую успел прочесть. Когда он попросил меня разыскать редкие и всеми забытые биографии подозреваемых по этому делу в британском музее, я уже стал засекать время до появления комикса по Джеку потрошителю. Из ада начался Нес. Что бы мне такое написать сегодня нет. Он начался с мании. Доверяйте своим маниям. До этого я дошел более или менее случайно. Меня иногда спрашивают, с чего начинаются истории? С поиска материала или с идеи? А я на это отвечаю, что обычно все начинается с мании, содержимости. К примеру, ты вдруг замечаешь, что ни с того ни с сего вдруг читаешь, одну только английскую метафизическую поэзию XVII века. И ты знаешь, что где-нибудь оно непременно да вылезет. То ли ты персонажа назовешь в честь одного из этих поэтов, то ли временной период используешь, то ли сами стихи, кто его знает. Но ты знаешь, что оно тебя рано или поздно дождется. Не все твои мании идут в дело». Иногда ты просто складываешь их в компостную кучу, где-то в затылочной части черепа, где они перегнивают и вступают в реакции с другими вещами и забываются, а потом в один прекрасный день превращаются во что-то полезное. Идите туда, куда тащат вас ваши мании. Пишите то, чего не можете не писать, и рисуйте тоже». Мании далеко не всегда тащат в направлении коммерческого успеха, или, по крайней мере, того, что выглядит как коммерческий успех, но им все равно стоит доверять. И примечание специально для писателей. Когда я работал над Сэндменом с новыми художниками, я всегда первым делом спрашивал, что вам реально нравится рисовать, а вторым, чего вы рисовать не любите. И та, и другая информация обычно оказывается на удивление полезной, а подчас и весьма неожиданной. Играйте на сильных сторонах художника, заработайте очков в свою пользу. Играйте на собственных сильных сторонах, если вы художник, но ни в коем случае не расслабляйтесь в какой-то одной удачно найденной фишке, да хоть в десятки, если их у вас столько. Все равно не расслабляйтесь. Шестое. Не прекращайте учиться. Очень легко добиться компетентности в вашей сфере деятельности, какова бы она ни была, и на этом успокоиться. Компетентность – это хорошо, но писатели и художники на самом деле похожи на акул. Когда мы останавливаемся, мы умираем, Это я почерпнул из прочитанных в юности челюстей. Понятия не имею, правда ли, что акулы умирают, если останавливаются или включают заднюю передачу, но сейчас я верю в это безоговорочно, как и в то, что, заслышав контрабас, они атакуют. Технику я склонен считать чем-то вроде набора садоводческих инструментов, хранящихся в сарае для пересадки растений. Это такая английская штука, эквивалентов у нее, насколько я знаю, нет. В самом дальнем углу сада. Вот ты и хватаешь по необходимости то вилы, то тяпку, то какую-нибудь из тех железных штуковин, которые оставил висеть на гвозде кто-то из предыдущих хозяев, и теперь никто не знает, что это вообще такое и зачем оно нужно. Несколько месяцев назад... «На тусовке по случаю 80-го дня рождения Уилла Айснера я чрезвычайно впечатлился кое-какими его недавно сделанными литографиями, потому что это были первые его литографии со времен арт-колледжа, то есть за 60 с лишним лет. А тут он просто подумал, что вот неплохо бы овладеть этой техникой. Никогда не знаешь, какой инструмент тебе понадобится». Я сам себе время от времени даю писательские упражнения, канонические формы стихосложения или повествовательные стили из других времен и мест. Иногда я сам себя удивляю, и дело кончается чем-то действительно хорошим. Иногда, правда, оно кончается чем-нибудь таким, что остается только надеяться, что не помрешь, пока это не расчистишь. Потому как если его опубликуют посмертно, тебя это однозначно прикончит. Впрочем, в том и другом случае можно считать, что ты чему-то научился. Если ты художник, изучай других художников. Смотри, что они делают. Потом переводи взгляд на жизнь и смотри, что и как делает она. Если ты писатель, читай других писателей хороших писателей, и даже таких, которые пишут не то, что тебе обычно нравится, и смотри, как они это делают. А потом забудь о художественной литературе и о комиксах тоже забудь, и читай все остальное. Учись. Седьмое. Будь собой. Не пытайся быть кем-то другим, более коммерческим. Просто не пытайся быть тем другим парнем. Тут речь об искусстве. Может быть, и о коммерции тоже, но сколько бы мы ни считали себя индустрией, мы все-таки еще и форма искусства. Возможно, в эту сферу деятельности нас привел талант. Но в основном мы здесь потому, что мы художники, мы творцы. Когда мы начинаем, хоть вместе, хоть поодиночке, Перед нами всегда лежит чистый лист бумаги. Закончив, мы дарим людям мечты и магию и удивительные путешествия по чужим разумам и жизням, которыми они никогда не жили. И об этом мы забывать не должны. Я тут не мотивационным оратором перед вами работаю. Будьте собой, будьте самым лучшим собой, каким только можете но вообще-то это и правда важно. Начав, мы чаще всего постепенно об этом забываем, потому что начинаем мы в мире комиксов еще детьми и не имеем никакого понятия, кто мы такие и как звучат наши собственные голоса, будь мы хоть писателями, хоть художниками. Молодые художники хотят быть Робом Лифилдом, Берни Райтсеном, или Фрэнком Миллером, а писатели Аланом Муром, Крисом Клермонтом или, хорошо, Фрэнком Миллером. Вы видели их портфолио и читали сценарии. Мы все тырим, когда только начинаем. Мы копируем, имитируем, подражаем. Но самое главное в нашем деле – поскорее оказаться в том месте, откуда вы будете рассказывать свои собственные истории, рисовать свои собственные картины и вообще делать то, чего никто, кроме вас, сделать не может. Дейв Маккин в молодые годы, только-только выпустившись из школы искусств, повез свое портфолио в Нью-Йорк и показал там директору рекламного агентства. «Вот отличный Боб Пик» сказал тот парень, поглядев в Дейвовы картинки. «Но с какой мне стать тебя-то нанимать? Если мне будет нужно что-то подобное, я позвоню Бобу Пику. Ты можешь рисовать как Роб Лифилд, но придет день, а может быть и уже пришел, когда никто не захочет еще одного клона Роба Лифилда, да еще и похуже качеством». Лучше научись рисовать, как ты сам. А если ты писатель, если рассказываешь истории, старайся рассказывать те, которые можешь рассказать только ты. Те, которые ты не можешь не рассказать, которые стал бы рассказывать себе самому, если бы у тебя не было другой аудитории. Те, которые, пожалуй, чересчур много открывают о тебе миру. В писательском деле это примерно как идти голым по улице. Дело не в стиле и не в жанре. Дело исключительно в честности. Честности по отношению к тебе и к тому, что ты делаешь. Не волнуйся о том, чтобы выработать какой-то стиль. Стиль это то, что рождается само, непроизвольно. Если ты достаточно много пишешь или рисуешь, Стиль появится сам собой. Хочешь ты того или нет? И о том, коммерческий ты или нет, тоже не волнуйся. Рассказывай свои истории, рисуй свои картины, пусть другие сами идут за тобой. И в заключение позвольте мне сказать вам кое-что еще. На этом странном и маленьком рынке Никто на самом деле ничего не знает. Все ставки отменены. Комиксы, еще пять лет назад имевшие гарантированный коммерческий успех, сегодня ровно с той же вероятностью тонут, в то время как странный, чудной, культовый продукт, который те же пять лет назад не засек бы ни один радар, теперь стабильно продается. Ну, не менее стабильно, чем что бы то ни было другое, в наши странные времена. Если вы в это верите, вперед. Если у вас есть какой-то комикс или проект, который вы давно хотели сделать, давайте. Идите и пробуйте. Если потерпите неудачу, что ж, вы хотя бы попробовали. Если добьетесь успеха, вы добьетесь его с тем, что всегда хотели делать. Восьмое. И напоследок. «Знайте, когда уйти со сцены». «Спасибо». Эту речь я прочел в 1997 году на Проконе, профессиональном конвенте по комиксам в Окленде, штат Калифорния.